Ни Сергей Львович Пушкин, ни его супруга, видимо, не любили долго проживать на одном месте. Поэтому они не только не обзавелись в Москве собственным домом, но и умудрились с 1796 по 1812 сменить с десяток различных адресов. Говорят, особой любовью к перемене мест отличалась Надежда Осиповна, матушка поэта. Этим она весьма осложнила труд пытливых пушкинистов, выяснявших, в каком именно месте первопрестольный увидел свет будущий гений русской поэзии. И хотя ещё в 1879 году в приходской книге церкви Богоявления, что в Елохове, была найдена запись о рождении Александра Пушкина, точный адрес этого события вызывает споры до сих пор. Снимала тогда семья Пушкиных домик в немецкой слободе у коллежского регистратора Скворцова, а так как владел Иван Васильевич Скворцов в приходе церкви Богоявления сразу тремя домиками, и все они находились на Немецкой и на Небаменской улице, то в каком именно произошло столь интересующее всех событие, неизвестно. На месте, где стоял один из них, в 1927 году была установлена мемориальная доска. Но, согласно последним архивным находкам, вероятнее всего, из комой домик стоял на углу Малой Почтовой и Госпитального переулка. На следующий год юный Александр вместе с родителями жил уже в Большом Харитоньевском переулке, во флигеле рядом с усадьбой князей Еписуповых. Затем ещё были переезды. Известно около 6 московских адресов, по которым до отъезда в Лицей жила семья поэта, в основном в окрестностях Чистых прудов и в немецкой слободе. Вернулся Пушкин в родной город через 15 лет. Летом 1826 года фильеге извлёк поэта из псковской глуши и доставил в Николаевский Кремлёвский дворец на историческую беседу с императором Николаем. И опять московские адреса. Первый из них на Старой Басманной, куда Пушкин направился уже без Фильгиерского конвоя. Там жил его дядя, Василий Львович Пушкин. Москва тепло принимала возвратившегося поэта. Уже вечером первого дня он был на балу в доме князя Куракина на Старой Басманной. Первое время он живёт на Собачьей площадке у Сергея Соболевского, но бывает по всему городу, ездит к друзьям и знакомым, читает своего Бориса Гудунова. Одно из таких чтений состоялось у поэта Веневитинова в Кривоколенном переулке. Посещает Пушкин салон Зинаиды Волконской на Тверской, где встречается с польским поэтом Адамом Мицкевичем. В декабре 1826 года читает здесь отъезжающий к мужу Марии Волконской своё послание к декабристам в глубине сибирских руд. На Ленивке позирует художнику Тропинену. И, конечно же, Пушкин постоянно влюбляется в очаровательных москвичек. Его поездки к предметам сердечной страсти расширяют географию пушкинских мест в Москве. Так, на Пресню он отправляется к двум сёстрам Ушаковым, Екатерине и Елизавете. Летними вечерами после такого визита он иногда отправляется на всю ночь бродить по Ваганьковскому кладбищу в поисках поэтических вдохновений. На Стросной площади Пушкин гость на балах в доме Римского-Корсакова, где не сводит глаз с юной хозяйки дома, красавицы Александры. Дом на Малой Никитской свидетель ещё одного увлечения. Здесь жила дальняя родственница Софьи Пушкина. И наконец, в декабре 1828 года на балу отца мейстера Югеля на Тверском бульваре Пушкин встречает юную Наталью Гончарову. Первое предложение, отказ со стороны матери юной красавицы. Через два года еще одно предложение, и на этот раз оно принимается. И опять хлопоты и разъезды по всей Москве. В опекунском совете закладывается имение, нужны деньги на свадьбу и первое обзаведение. На Арбате снимается первая семейная квартира, а венчаются молодые в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. Летом 1831 года Пушкины покидают Москву. Постоянным жительством становится Петербург. А в Москву поэт приезжает по делам и, конечно же, чтобы встретиться с друзьями. В первую очередь, с сердечным другом Павлом Войновичем на Щёкино. И почти в каждой из приездов он обязательно наведывается в Хохловский переулок, где располагается архив коллегии иностранных дел. Исторические труды, будь то история Петра I или Пугачёва, требуют знакомства с документами. Не забывает Пушкин и более весёлых мест: благородное собрание в Охотном ряду или английский клуб. В мае 1836 года Пушкин заезжает к Ношёкину уже в Вородыковский переулок. Прощальный ужин перед возвращением в Петербург затягивается за полночь. Друзья, как будто чувствовали, эта встреча последняя.